Глава двенадцатая Фильм я помню не очень хорошо. «Смягчающие обстоятельства» с Орлетти и Мишелем Симоном, старый фильм, который Кассис и Рен уже видели. Фильм «Корне. Смягчающие обстоятельства» 1939 года, Орлете настоящее имя Орлет Леони Батье, французская актриса, работавшая в оперете и мюзик-холле, а с 1931 года снимавшаяся в кино, прежде всего в фильмах «Корне». Ее игре была свойственна психологическая тонкость и артистизм. Мишель Симон, знаменитый французский актер, снимавшийся у таких знаменитых режиссеров, как Ренуар, Карне и Дювевье, особенно известен ролями в фильмах «Набережная Туманов» 1938, «Красота дьявола» 1950 и «Дьявол и 10 заповедей» 1962. Но сестру это ничуть не смущало. Она прямо-таки глаз с экрана не сводила, и на лице у нее было написано искреннее восхищение. Мне же вся эта история показалась слишком оторванной от реальности, во всяком случае моей собственной. Да и мысли мои витали очень далеко. Два раза рвалась пленка, на второй раз в зале даже зажгли свет. Зрители тут же негодующе загудели, и какой-то испуганный человек в смокинге вышел и громко попросил соблюдать тишину. Тогда немцы, устроившиеся в углу, положив ноги на спинки передних кресел, неторопливо захлопали в ладоши. И вдруг Рен, который обрыв пленки вывел из блаженного транса, она всегда бывала чрезвычайно недовольна подобными перерывами и жаловалась, что ей не дают нормально досмотреть фильм, как-то странно взвизгнула. И, перегнувшись через меня, возбужденно воскликнула. «Кассис! касис, он здесь!» До меня донесся странный, сладковатый, какой-то химический запах, исходивший от ее волос. шш свирепо зашипел на нее Кассис. «Не оглядывайся!» На пару минут они оба застыли, уставившись на мертвый экран. Их лица стали совершенно неподвижными, как у мумии. Потом косис произнес, еле шевеля губами, как шепчут друг другу в церкви во время службы. «Кто он?» Быстро скосив глаза на группу немцев, в углу кинозала Ренет ответила, тоже почти не открывая рта. «Он там, в заднем ряду, и с ним еще кто-то, но я не знаю их». Показ все не возобновлялся, зрители вокруг уже вовсю топали ногами, что-то гневно выкрикивали. Воспользовавшись суматохой, Кассис быстро оглянулся и сказал Рен. «Хорошо, только подожду, пока свет погасит». Минут через десять свет стал меркнуть. Как только продолжился фильм, Кассис поднялся и, осторожно пригибаясь, стал пробираться в конец зала. Я увязалась за ним, на экране горделиво расхаживала, стреляя глазками Орлетти в облегающем платье с глубоким декольте. Жидкий, как ртуть, свет лился в зал, освещая наши согнутые фигурки, спешащие по проходу. В этом прозрачном свете лицо Кассис оказалось ожившей маской. «Иди назад, дура малолетняя!» — приказал он. «Ты мне совершенно ни к чему только мешать будешь!» Я покачала головой и решительно заявила. «Не буду я мешать! А если ты прогонишь меня, я все равно пойду тебе на зло. «Ладно!» Нетерпеливо отмахнулся Кассис. Он прекрасно понимал, что так или иначе я настаиваю на своем. Даже в темноте было видно, как он дрожит то ли от возбуждения, то ли от страха. «Только пригнись пониже!» — буркнул он. «И не лезь, пока я буду вести переговоры!» Добравшись до последнего ряда, мы присели на корточки неподалеку от немецких солдат, являвших собой словно островок среди обычных зрителей. Некоторые из них курили, в темноте мерцали красные огоньки на концах сигарет, мельком освещая их лица. — Вот он, видишь, в самом конце ряда, — прошептал Кассис. — Это Хауэр. Мне надо с ним кое-что обсудить, а ты просто стой рядом, чтоб не звука, ясно. Я промолчала. Не собиралась я ничего ему обещать. Брат метнулся по проходу и тут же оказался рядом с тем солдатом, которого звали Хауэр. Я с любопытством огляделась. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. В нашу сторону посматривал только один немец, стоявший нас за спиной у самой стены. Это был стройный молодой человек, стралицей, в залихватке сдвинутой на затылок фуражки. В одной руке у него была раскоренная сигарета. Я слышала, как косис что-то настойчиво шепчет этому Хауру, затем раздался хруст каких-то бумажек, и вдруг тот астралийцы немец приветливо мне улыбнулся и махнул рукой, зажатой вне сигареты. Меня словно кто-то толкнул. Я узнала его. Это же тот самый немец, который тогда был на рынке и видел, как я украла апельсин. Я вся похолодела и не могла сдвинуться с места, лишь тупо на него уставилась. Он снова поманил меня рукой. В призрачном свете, падавшем падавшемся кран, казалось, что под глазами и под скулами у него пролегли страшноватые сумрачные тени. Я нервно посмотрела на касиса, но тот был полностью поглощен беседой с Хауром, И взглядов моих не замечал. Молодой астролицый немец по-прежнему выжидающе смотрел на меня с легкой улыбкой на губах. Он стоял чуть поодаль от остальных и сигарету держал за самый кончик, прикрывая ее сложенной лодочкой ладонью. Кожа между сжатыми пальцами, тонкими и длинными, просвечивала алом. Он был в военной форме, но мундир небрежно расстегнул. И это от чего то придало мне храбрости. эдик — тихо позвал он. От страха я утратила до речи. Казалось, рот набит соломой. Лучше всего было бы, конечно, убежать, да ноги были как ватные. Понимая, что спасения нет, я гордо вздернула подбородок и двинулась к немцу. Он усмехнулся и снова затянулся сигаретой. «Ты ведь та самая девочка с апельсином, верно?» — уточнил он, когда я приблизилась. Я молчала. Но его, судя по всему, мое молчание ничуть не смутило. «А ты ловкая. Я тоже в детстве был ловким». Он сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то завернутое в серебряную бумагу. «На вот, тебе понравится. Это шоколад». Окинув его подозрительным взглядом, я произнесла. «Не надо мне вашего шоколада!» Немец снова усмехнулся. «Ты, значит, больше апельсины любишь?» «Ну что я могла ответить?» «Помню один сад у самой реки», — тихо продолжал он, — «неподалеку от той деревни, где я вырос. В саду были самые крупные, самые черные сливы на свете, а кругом высоченный забор, и хозяйские собаки весь день спущены с поводка». Чего я только в то лето не делал, чтобы добраться до слив, все перепробовал, прямо-таки больше ни о чем думать не мог. Голос у него был приятный, и акцент совсем незаметный, а глаза сквозь сигаретный дымок казались такими ясными. Я осторожно его изучал, не смея пошевелиться, не понимая, уж не подшучивает ли он надо мной. Как известно, ворованное да выпрошенное всего слаще, куда слаще, чем то, что досталось бесплатно, «Тебе так не кажется?» Теперь я уже не сомневалась. «Ну да, точно. Он пытается высмеять меня. Глаза мои невольно вспыхнули от возмущения. Судя по всему, он это заметил, потому что снова засмеялся и протянул мне шоколадку. Ну уже, цыпленок, бери, не бойся. Представь себе, что украла ее этих вонючих бошей». Шоколадка совсем размякла, и я сразу сонула ее в рот. «Это был настоящий шоколад» а не тот беловатый и чересчур твердый рзац, какой мы изредка покупали в Анже. Немец явным удовольствием наблюдал, как я ем, а я поглядывала на него с прежней, чуть не уменьшившейся подозрительностью и существенно возросшим любопытством. — И что, вы до них добрались, в конце концов? — не выдержав, спросила я липким от шоколада голосом. — Ну, до тех слив. Немец кивнул. — Добрался, цыпленок. До сих пор помню их вкус. И вас не поймали? И это я тоже, увы, помню. Печально улыбнулся он. Я съел так много, что меня стошнило. По этим следам меня и нашли. Ведь я так здорово спрятался. И все же я получил, что хотел. По-моему, это самое главное. Согласна? Да, отозвалась я. Своего добиться всегда приятно. Я тоже люблю выигрывать. Я помолчал. Поэтому вы никому не сказали про тот апельсин. Немец пожал плечами. А с какой стати я должен был кому-то докладывать? Меня это совершенно не касалось. И потом, у торговца было еще много апельсинов. Одним-то он мог пожертвовать. «У него их целый грузовичок», — заметила я, вылизывая кусочек фольги, чтобы не пропала ни одна капелька шоколада, и чувствую что этот немец полностью меня поддерживает. «Некоторые люди хотят как можно больше себя загрести». «Прижимистые только о себе и думает, сказал он. «Ты как считаешь? Справедливо это?» «Вот и мадам Пяти из галантерейной лавки за кусок парашютного шелка целое состояние требует, а ведь и он бесплатно достался!» Возмущенно воскликнула я, покачав головой. «Именно!» И тут до меня дошло, что упоминать о мадам Пяти, наверное, не следовало бы. Я быстро взглянула на немца, но он, кажется, меня не слушал, а очень внимательно наблюдал за Кассисом, который все еще о чем-то шептался с Хауэром в самом конце ряда. Меня это неприятно задело. Значит, Кассиса мой интереснее, чем я? «Это мой брат», — сообщила я. «Да что то. Немец снова посмотрел на меня и улыбнулся. «Вас тут целая семья?» «И сколько же вас всего?» Я мотнула головой. «Я самая младшая. Меня зовут Фрамбуаза. Приятно познакомиться» франсуаза усмехнувшись я поправила меня зовут фрамбуаза лебниц томас он протянул руку и я после секундного колебания пожала ее